Егор и его мурашки Жил в Лавровом переулке мальчик по имени Егор. И был этот Егор ужасно боязливый. С утра до вечера боялся, и ночью тоже. Он боялся, и от страха у него по спине мурашки бегали. Бегали, бегали, бегали и устали. Надоело им бегать. Пришли они к Егору и говорят, «Ну чего ты боишься?» «Всего боюсь». «Разве можно, — говорят ему, — мурашки, — всего бояться? Ты бы хоть чего-нибудь страшного боялся». «Оно, — говорит Егор, — все страшное». «Что оно?» «Ну, вообще, — говорит Егор, — все». «Стали мурашки стыдить Егора, а он стыдиться не хочет. Вам, — говорит, — хорошо за моей широкой спиной спрятались там и бегаете». — А мне тут впереди страшно. — Ладно, — сказали мурашки, — если так, тогда давай мы к тебе на плечи сядем. Пусть нам тоже видно будет, что там впереди. — Это, пожалуйста, — согласился Егор, — только вы там на плечах смирно сидите, не очень бегайте, а то мне щекотно будет. Забрались мурашки к Егору на плечи. Двадцать мурашек на левое плечо, двадцать на правое. Сели в ряд и смотрят. А Егор как раз погулять вышел на улицу. Вышел Егор на улицу и чувствует мурашки, что начинает Егор бояться. — Чего боишься? — спрашивают мурашки. — Нет же ничего страшного. — А вон, — говорит Егор, — видите, мальчишка идет с портфелем. — Ну и что? — А если это хулиган? Вот он сейчас как подскочит ко мне, как трахнет портфелем. А в портфеле у него может быть кирпич — «Специально положил. Или что-нибудь железное?» «Почему железное? Откуда железное?» Заволновались мурашки. «В портфелях учебники носят, и тетрадки мягкие». «А он, — говорит Егор, — металлолом собрал, а потом в портфель положил. Вон, глядите, он портфель из левой руки в правую перекладывает, сейчас подскочит. «Егор! Егор!» — закричали мурашки, которые на правом плече сидели. Ты к нему левым боком повернись, на всякий случай. — Нет, — закричали левые мурашки, — не поворачивайся, стой, как стоишь. Если смирно стоять, он, может, не тронет. — Ты, Егор, беги, — кричат правые мурашки, — беги, может, он не догонит. Повернулся Егор и бежать. Бежал, бежал, добежал до угла и остановился. — Ну, — спрашивают мурашки, — почему стоим? «А там, — говорит Егор за углом, — уличное движение, автобусы ходят, троллейбусы, выскочит из-за угла чик и пополам. «Знаешь что, — Егор, — говорят левые мурашки, — давай лучше домой пойдем?» «Нет! — кричат правые, — не пойдем домой!» «Почему?» «А вот придем мы домой, — говорят правые мурашки, — разденемся, спать ляжем, а тут землетрясение!» Все трясется, стены разваливаются, потолок по голове. Трах! Крыша сверху. Бац! Не пойдем домой. — А что ж нам делать? — спрашивает Егор. Левые мурашки посоветовались с правыми и говорят. — Здесь будем стоять. Где стоим? Так оно спокойней. Стоит Егор на одном месте. Час простоял другой. Скучно ему стало. — Слушайте, мурашки, — говорит Егор, — может, все-таки домой пойдем? А землетрясение, спрашивают мурашки. Постоял Егор еще час. Идемте, говорит, домой, не будет землетрясения. А ты, спрашивают мурашки, откуда знаешь? Постоял Егор еще немножко и говорит, все, идем домой. Ни за что, кричат мурашки. Ну, говорит Егор, вы как хотите, а я домой пошел. Ну, смотри, говорят мурашки, ты как хочешь, а мы тут сойдем. И сошли. А Егор домой пошел. «Один, без мурашек». И с тех пор мурашки у него по спине больше не бегали. «Никогда».